Глава 23. Тонкое платье из искусственного шелка трепал озорник ветер. Теплый, по-настоящему летний, он ворвался в майский день, чтобы оживить раскинувшиеся зеленью деревья, раскрывающиеся на клумбах бутоны и людей, забывших, что можно не прятаться под шарфами и шапками. Оля стояла у старого обшарпанного вокзала, придерживая руками джинсовку, которую накинула на плечи. Рядом Как когда-то верный Рекс, на земле лежала небольшая спортивная сумка, в ней самое необходимое и то, что успела собрать буквально за пару часов. Еще утром казалось, что наступил обычный неудачный понедельник. А теперь Лихачева понимала, что этот понедельник ворвался в календарь ее жизни разрушительным смерчем. — Почему Волгоград? — округлил глаза Ванек, когда Оля шмыгнула в машину из привокзальной кассы. Ты бы еще во Владивосток билеты взяла. И взяла бы, если бы не семь суток трястись в вагоне. Адлер написал, чтоб подальше уехала, и прямо сегодня тут все срослось. Раз уж бежать, то хотя бы туда, где можно найти ответы. Так рассудила вынужденная беглянка и уверенно назвала кассирше место назначения. Ванек привез Ольгу на узловую станцию вовремя, но уезжать не спешил. Хитрая блондинка по-прежнему держала источник навалившихся бед при себе и наотрез отказывалась отдавать, пока не объявит посадку. «Дурная ты! Народ же набежит на платформу! Засветимся!» Адлеровский прихвостень тщетно пытался воззвать к разуму. «Не кипиши! Все посадки будут заняты, а не тобой! Много чести на шпану оглядываться!» Ванек побагровел, но спорить дальше не полез. С Мишка он работал не первый год. А Лихачёвой много слышу, да и как ни крути, они оба в деле. Не с руки подставляться. Монотонный женский голос оповестил пассажиров о прибытии поезда до Новороссийска. Именно его купе надежно спрячет Лёльку на ближайшие 30 часов. Толпа, воодушевленная сменой декорации на перроне, начала живо распределяться вдоль состава. Наверное, с высоты люди выглядели, будто рассыпавшись на платформе бисер. Лёля посмотрела на темнеющее небо, тяжело вздохнула и ловким движением сняла с плеча сумку. «На!» — не глядя протянула аксессуар спутнику. «Все равно не подходит к летней одежде». Ванёк уже бил копытом об асфальт в приступе ярости, но тот ощутил долгожданную тяжесть в руке, благодарно кивнул. «Остановись в центральной гостинице! На цену не смотри, в конверте приличная сумма, хватит!» чем больше заплатишь тем меньше вопросов зададут письмо твое подкинув ящик он одобрительно похлопал по нагрудному карману олимпийки адлер приедет за тобой будь уверена он втянул меня в это Лёлька сжала зубы рывком подняла сумку и двинулась в сторону состава пока не оглядываясь взмахнула рукой в прощальном жесте и вскоре скрылась в глубине вагона путешествие на поезде Особая романтика. В этом степенном чу чу, -чу, -чу» слышалось что-то успокаивающее убаюкивающее. Равномерный стук колес располагал к размышлениям. Тишина в купе и отсутствие балагуров-попутчиков только усиливали снотворные действия «чух-чух-чух-чух» таблетки. Лёлька сидела у окна, прижав колени к груди, и привожала взглядом одну сотню деревьев за другой, одну деревню за другой. На столе классическую дробь выбивала алюминиевая ложка. Стакану, крепко зажатому тисками медной подставки, невольно приходилось подыгрывать прыгающему куску металла. Это дребезжащее трио давно получило титул символа железнодорожного транспорта. — Ты найдешь его в Волгограде. — Что, простите? Только сейчас девушка обратила внимание на попутчицу, которая неприметно и абсолютно беззвучно сидела на противоположной полке. — Офицер из твоего сна. Он там, продолжила незнакомка, как ни в чем не бывало. Тембр голоса, напоминающий бархатное гипнотическое звучание саксофона, завораживал Олю. Слова лились словно музыка, наполненная глубокими переживаниями. Лихачева попыталась незаметно рассмотреть женщину. Голос резко контрастировал с внешностью. Буднично-серая и невзрачная. Безликий черно-билый эскиз. Ни одного яркого пятна. Лишь янтарь глаз притягивал магнитом. «Сколько лет видишь его?» «Тринадцать». Оля насторожилась, но проницательный Шерлок в юбке настойчиво расчехлял аргументы и карты. «Ваша кармическая связь очень сильна, потому во сне ты видишь выдражение не себя, но фашиста». «Почему я?» «Ты — это он. Душа вернулась в твоем теле, чтобы искупить грехи». «Переселение душ?» — Серьезно? — Оля по-детски надула губы. Эту версию она уже слышала, но верить отказывалась. Такова судьба. Единственный шанс избавиться от многолетнего кошмара — отработать карму. Найди офицера, прими свое прошлое проявление. Взгляд навязчивой попутчица не выражал эмоций. Казалось, он проникал под кожу. С легкостью преодолевал преграды из мышц костей, обходил все органы. и прицельно устремлялся в эпицентр чувств. Гадалка смотрела прямо в сгусток энергии под названием «Душа». Ни одному ветру не по силам так пробрать. Воздушные потоки Арктики — легкий бриз по сравнению с янтарным взглядом. Его не смели прервать ни взмах редких ресниц, ни выбившаяся из тугого хвоста посеребренная прядь, ни громогласный гудок электровоза. ту ду Колеса застучали интенсивнее. Поезд набирал скорость, будто пытаясь догнать бурный поток Олиных мыслей. Не таро, а цветастое месиво. Но что можно здесь увидеть? Тем более через несколько минут после знакомства. Оля недоверчиво отвернулась. Ей хотелось зарыться в одеяло, спрятаться, как моллюск в раковине верхней полки, и качаться в такт, идущему на юг составу. Все тридцать часов. Нет, двадцать девять. Шестьдесят минут она уже подарила приставучей особе неопределенного возраста. Продолжать разговор опасалась. Однажды за откровенность ей пришлось дорого заплатить, но любопытство жгло. Что произойдет, когда найду его? Наконец сдалась под напором собственных желаний. Стреляй первая! Не раздумывая, безапелляционно заявила Гадалка. Невозможно. Я же не знаю, когда подойдет убийца. Шагов не слышно. В отражении никого. «Отследи этот момент!» а «Оружие? Как убить?» «Найди! Оно должно быть при тебе!» «Найди! Отследи! Что я, детектив?» «Это не квест, а единственный шанс избавиться от давнего кошмара. Либо ты, либо тебя!» Спокойно, словно рассказывая о технологии ежедневного мытья тарелок, подытожила мисс проницательность. Многовато неизвестных для одного уравнения».